Один. Возвращаться домой нет никакого желания. Замок кажется мне пустым и чужим, потому что в нём больше нет той, которую я любил всем сердцем. К тому же Альварс так и не соизволил явиться, показывая свой протест и отказ на принятие меня как главу рода. А значит, мне придётся драться с собственным братом, что, естественно, делает моё и без того паршивое настроение ещё хуже. Все устали, но довольны тем, что всё получилось, несмотря на то, что в успех мало кто верил. Жители деревень прислушались и поверили в мои слова. А значит, начало положено. Остаётся только восстановить баланс и начать жить заново. Только как заглушить ту боль, что выжигает меня изнутри? Чем заполнить пустоту, которая с каждым шагом в сторону замка становится всё больше и больше? Милый, я так скучала по тебе. Слышу голос жены И замираю, когда та бросается мне на шею и начинает целовать в губы, как только мы входим в зал у замка. Мия, спрашиваю, сомневаясь, что передо мной именно моя жена. Ну, конечно, а кто же ещё один? Заливисто смеётся она, и я сглатываю загустевшие слюни, потому что эта девушка смотрит на меня так, как никогда не смотрела прежде. Её глаза горят и светятся, будто она и впрям скучала, и сейчас рада меня видеть. Вы все устали с дороги, поэтому проходите скорее к столу. Я приготовила для вас ужин. Ты решила нас отравить? подозрительно спрашивает отец и смотрит на мою жену с любопытством. Ну что вы, нет, конечно. Вы теперь моя семья. продолжает нести бред девушка, и мне хочется отправить её к знахарю, чтобы тот проверил её рассудок. Всем приятного аппетита. слышу голос брата, который медленно спускается по лестнице. Где ты был, брат? У меня были дела. Что, может быть важнее твоей семьи, Альварс? Встаёт на мою сторону неожиданно Севас. Важнее семьи нет ничего, ты прав, соглашается с ним Альварс. Поэтому я навещал свою жену. Э, о чём ты говоришь? Вы что, с ума все посходили? хватается за голову Вал. Прости один, что подвёл тебя. Ты достойный правитель и заслуживаешь всё, что имеешь. Будь умнее и сумей сохранить подарок, который тебе подкинула судьба. Кладя мне руку на плечо, говорит Альварс и кивает в сторону ошарашенной Мии. А я вообще теряю дар речи. Хотя подарочек так себе, конечно. Постарайся не убить её хотя бы до родов. Альварс! вскрикивает Мия и заливается румянцем. А я начинаю ощущать себя глупым, ничего не соображающим мужчиной. Скажи ему. Скажи им всем, усмехается брат и направляется к столу. Да что за ерунда здесь творится? Может кто-нибудь мне объяснить? злобно рычит Вал. Почему эта девка снова свободно разгуливает по замку как хозяйка? Почему ты здесь, Мия? задаю единственный интересующий сейчас меня вопрос. Потому что моё место рядом с любимым мужчиной. Глядя мне в глаза, заявляет девушка, и моё сердце разрывается на части в груди. Я люблю тебя, один. Ну, может, хватит уже этих нежностей? А что ж, наконец становится похожим сам на себя мой брат. Мия, если это какая-то очередная твоя выходка, то, осипшим голосом говорю, потому что до сих пор не могу поверить в услышанное. Что за болван? Бьёт меня кулаком в плечо Мия. Я признаюсь тебе в чувствах, отец снова недоволен чем-то. Но и отец достался нашему ребёнку. Ужас просто. Абиша надует губы и складывает руки на груди. Такое чувство, что земля резко уходит из-под ног и голова идёт кругом. Слова пульсом бьются в голове, и мне хочется кричать от счастья. Подхватываю любимую на руки и начинаю кружиться с ней, забыв обо всех присутствующих в комнате. Мия, я, я не могу найти правильных слов, чтобы выразить все эмоции, которые испытываю в данный момент. Это невозможно. Выдыхает Вал и опускается на стул рядом с Альварсом. Это невероятно. Следует за ним Севас. Остальные предпочитают переваривать всё услышанное, молча рассаживаясь за столом. Ставлю девушку на ноги и впиваюсь в её сладкие губы, целую жадно, словно не могу насытиться. И жена отвечает мне также, чем заставляет моего внутреннего зверя довольно урчать внутри. Не портите всем аппетит, идите наверх отсюда, смеётся Альвар, сваливая в себя уже третий по счёту кубок с крепким элем. Я беру Мию за руку и хочу скорее увести её в спальню, но она отстраняется от меня, идёт к столу и занимает своё место рядом с моим стулом. Я хочу сказать, что сегодня выгнала из замка Наяду, так как эта полукровка слишком нагло вела себя по отношению ко мне. Такое заявление меня не удивляет, и я даже считаю, что это правильное решение. Потому что моя женщина, как выяснилось, очень ревнива, и нахождение с соперницей на одной территории могло принести кучу проблем всем вокруг. Остальные члены семьи явно не согласны, но пока не в состоянии что-либо возразить. Новость о ребёнке надолго ошеломила всех. И ещё. Продолжает моя женщина, и я решаю, что мне лучше присесть. Зара, как только поправится, будет сидеть за столом вместе с нами. Кухарка? хрипло спрашивает Вал и залпом выпивает содержимое своего кубка. Она больше не кухарка. Это женщина моя, моя мама, и поэтому тоже член этой семьи. О, Ден, прошу, останови это безумие, просит Вал. Иначе мы все отвернёмся от тебя. Выбирай: мы или твоя безумная девка, которая давно перешла все границы дозволенного. Позвольте я закончу. Кладёт свою руку поверх моей мия, когда я собираюсь ответить дядешке. В замке останутся только те наложницы, которые захотят этого сами. Это уже слишком. Может, нам ещё прислугу распустить и всё делать самим? подаёт голос двоюродный братец. Сын, я надеюсь, ты не лишился разума и понимаешь, что твоя женщина несёт полный бред. Отправь её к себе. И давайте наконец уже отметим наше возвращение, как полагается. У моего мужа всё в порядке с головой. Рычит моя волчица, и я хочу её ещё больше. Снова прикрылся юбкой братец, пьяно протягивает Альварс. Иногда юбка способна сохранить жизнь, не так ли, Альварс? Продолжает своё противостояние Мия. Да пошла ты. махает на неё рукой брат и взяв со стола кувшин с вином, шатаясь, идёт в сторону коридора, который ведёт в покои наложниц. "Прими решение, Одиан", хрипло говорит старейшина и подмигивает Мии, вызывая во мне неприятные потоки ревности. "Все требования моей женщины вполне допустимы, поэтому я соглашусь с ней во всём". Отвечаю, понимая, что сейчас начнётся что-то невероятно страшное. Это просто неслыханная глупость. Вскакивает из застолвал и следом за ним это делают его сыны Севас. Я никого не держу, пожимаю плечами, отвечаю, понимая, что самое важное в моей жизни это жена и ребёнок внутри неё. А остальное не страшно потерять, даже власть. Послушайте, давайте все успокоимся. Нам ведь не обязательно вечно спорить и доказывать друг другу, кто прав, а кто нет, продолжает моя бесстрашная жена. Я уверена, что если вы уберёте стражников и спокоив рабынь, большинство не бросится прочь. Многие останутся по своей воле. Я лишь хочу, чтобы никто не страдал, а получал удовольствие от жизни. И за что нам послали небеса такое наказание? Тихо ругается Севас и присаживается обратно за стол. Не думал, что когда-нибудь скажу подобное, но я реально скучаю по ей. Какая послушная и милая девушка, бормочет себе под нос Всегда молчаливый Воул. Теперь я, пожалуй, должна откланяться. Жду тебя в своей комнате, милый. Поднимается со стула Мия, и я ловлю её руку, чтобы поцеловать. В нашей спальне, милая. Гриппола поправляю жену и нехотя выпускаю горячую, слегка дрожащую руку. Иди уже, внук, мы вполне отметим без тебя. Твои мысли всё равно уже давно не здесь, усмехается Гедеон, и я, кивнув, срываюсь с места, потому что уже не в состоянии терпеть. Хочу прямо сейчас прижать свою непокорную волчицу к груди, а потом доказать, насколько сильна Искренна моя любовь